Глава 4. Буддизм. Далай-лама 14-й не раз подчёркивал: счастье основная цель человеческой жизни, причём вне зависимости от религии. И ведь все люди ищут лучшего. Существует заложенный в нас уровень счастья, который не зависит от внешних обстоятельств. Но наше чувство удовлетворения зависит от нашей склонности всё сравнивать. Счастье и беду мы познаём только в сравнении. Буддизм утверждает: счастье достижимо, но эта вещь непростая. У счастья несколько составляющих: богатство, мирское удовольствие, духовность и просветление. Понятно, что обычного человека волнует всё же не просветление, а счастье в мирском смысле. И здесь источников счастья несколько. Например, хорошее здоровье, материальные блага, наличие друзей и любимого, любимой и тому подобное. Но существует ещё один ключевой фактор, без которого всё остальное бесполезно состояние ума. Если мы научимся использовать своё здоровье или богатство в помощь другим, относиться к ним правильно, мы достигнем счастья. В ином случае ничего не получится. Гнев, таящийся в душе, разрушает здоровье, а духовный дискомфорт даже миллиардера сделает несчастным. Если же научиться сохранять душевное равновесие, даже тяжёлая болезнь не помешает вашему счастью. Но если человек не обладает внутренней дисциплиной, приносящей спокойствие уму, никакие материальные блага и прочие внешние условия счастья и радости ему не принесут. Искусство счастья состоит из множества слагаемых. И нужно понять его истинные источники, а это требует внутренней дисциплины, постоянного искоренения негативных состояний души и замены их на позитивные: доброту, терпимость, умение прощать. Важнее всего духовное измерение. Один тибетский монах много лет провёл в китайских тюрьмах, Ему было 24 года, когда он примкнул к повстанцам. Китайцы поймали его и бросили в тюрьму вместе с тремя его братьями, которые впоследствии были убиты. Ещё два его брата также погибли. Затем его родители умерли в трудовом лагере. Находясь в тюрьме, он размышлял о своей жизни до тех пор, пока не пришёл к выводу, что был плохим монахом. Хотя и провёл всю свою сознательную жизнь в монастыре Дрипанг, он понял, что был глупым монахом. В результате буддийских практик и тренировок ума он достиг такого состояния, что даже физическая боль не мешала ему чувствовать себя счастливым. Даже во время пыток и избиений он чувствовал себя счастливым, воспринимая их как очищение от негативной кармы прошлых воплощений. Мы все чего-то желаем. По словам Далай-ламы, одни из этих желаний полезные, другие нет. Чрезмерные желания, основанные на сверхожиданиях, ведут к алчности. Алчность разрушительна, и противоядие от неё лишь одно внутреннее удовлетворение. Иначе вы будете постоянно гнаться за исполнением желаний, только для того, чтобы хотеть всё больше и больше. Но как достичь внутреннего удовлетворения? Получить всё, чего хочешь? Это физически невозможно. Надо не просто иметь то, что хочешь, надо ещё и ценить то, что имеешь. Актёр Кристофер Рив, исполнитель роли Супермена, который позднее получил тяжелейший перелом позвоночника и остался на всю жизнь прикован к инвалидной коляске, рассказывал, что чувство бессилия и отчаяния мучившее его Поначалу исчезло сравнительно быстро. Куда сложнее было справиться с уколами зависти, ведь всем вокруг было так просто ходить, сидеть, двигать руками и ногами, чего он был лишён на всю жизнь. Тогда он понял, что единственный выход для него обратить внимание на то, что у него осталось, ведь мозг у него не был повреждён. Актёр стал вести разъяснительную работу, помогать другим больным устраивать благотворительные сборы средств и многое другое. И это принесло ему счастье и удовлетворение. Терпимость к страданию. Ещё один важный момент. С точки зрения буддистов, те, кто всеми силами стремится избежать страданий, в трудные моменты отчаиваются, становятся нетерпимыми. Их жизнь превращается в кошмар. И напротив, Тем, кто понимает, что страдания естественны, куда спокойно воспринимают перипетии судьбы. Излишнее внимание к мелочам также усиливает наши страдания, многие из которых можно было бы избежать. Обычно в конце своих выступлений Далай-лама 14-й проводит медитацию радости, как бы делая вывод о важности переживания эмоций радости.